Глава двадцать третья Береженого Бог бережет Илвус де Мор На следующий день до обеденного привала мы скакали на лошадях, и почти никто не разговаривал друг с другом. После вчерашнего нападения и выяснения всех обстоятельств с помощью моей сущности с этим связанных, каждому было над чем подумать. Всю дорогу Кироний бросал в мою сторону задумчивые взгляды. А Гарпия вообще боялась посмотреть мне в глаза. Тут не надо быть экспертом в психологии, чтобы понять, что напугал я её вчера до розовых соплей. Но меня это устраивало, лучше подчинение страхом, чем бунтарское настроение от безнаказанности. Я давно заметил, как Гарпия со злобой поглядывала в сторону моей жены. Конечно, женщина-воин и профессиональная рубака это уже диагноз. Но причины их неприязни друг к другу можно было даже не пытаться выяснить, потому что они наверняка её сами не знали. Но теперь в отряде я установил полную монархию, на вершину которой поставил любимого себя, но пока не началась очередная заварушка, всеми командовала Виола, и я хотел, чтобы её авторитет был беспрекословен. Когда все же решили устроить привал и дать лошадям передохнуть, Кероний все-таки не выдержал. И выбрав момент, чтобы рядом никого не было, сел и заговорил. «Когда ты снял амулет и показал свою ауру, ректор Академии потом два дня не спал от переживаний и уверял меня, что ты потенциальный маг-универсал, и в твоей ауре есть метки богов, а одна из них богиня смерти — Илвоз». Вот и на самом деле. Я хмыкнул. Честно говоря, я и сам не знал ответа на этот вопрос, но отвечать правду о своём происхождении и моих взаимоотношениях с богами не хотел даже для железного Керония. Это будет шоком. Поэтому решил давать информацию уклончиво. Кероний, ты же сам меня искал для спасения вашего мира. Получается, что я местный мессия. Вот только эта роль мне совсем не по душе. А метки богов я насыпал по дороге в империю. Видимо, богам просто не хочется выпускать меня из виду. И они очень желают посмотреть, чем же закончится битва добра со злом. Ты наверняка думаешь, что это дар, но я тебя разочарую. Это скорее проклятие. Я сам себе не принадлежу. Он сразу смекнул, что откровенничать я не собираюсь, а приставать с вопросами про личные взаимоотношения с богами в этом мире было не принято. Поэтому он перевёл тему. А почему ты согласился продолжить путь Мирзании? Знаю, что нам там мягко говоря, не рады. Не знаю, честно ответил я. Ваши дела с Мирзанией меня не касаются, но вот я почему-то уверен, что должен поехать с тобой. Другого ответа не жди, сам не понимаю своих мотивов. У меня давно было чувство, что меня кто-то подталкивает к этой поездке, как будто кто-то влияет на мои желания извне. Но делиться этой информацией пока ни с кем не спешил. И так многие считают меня ненормальным с кардинальными умственными отклонениями. — Это интуиция, — сумничал Кероний. Интуиция это сконцентрированная в ягодицах энергия, подсказывающая исход дела. Теперь в ответ сомнщил я. А мы исхода этого сомнительного мероприятия даже предположить не можем. Теперь я понимаю, почему лорд Лугат так трясётся за твою безопасность. Знаешь, ты самый странный и разумный, которого я встречал. Ухмыльнулся глава безопасности. «Ты не первый, кто мне об этом сообщает», — вернул колкость. «Я и решил, что надо убрать напряженность между нами и перевести тему. Ты лучше расскажи, как тебя жена отпустила в эту авантюрную поездку». «О, это был скандалище», — улыбаясь, ответил Кероний. «Естественно, Лаура не знает, что нам может угрожать опасность, но она все равно категорически отказывалась меня отпускать без нее». Сама она поехать не смогла, так как еще не передала полномочия старшей жрице-богине судьбы своей преемнице, но все равно устроила мне сцена с битьем посуды. Представляешь, она приказала притащить в наши комнаты побольше тарелок, а когда я вернулся, закрыла дверь, спрятала ключ к себе в бюст и швырялась ими в меня, пока они не закончились. Но в итоге, когда истерика прошла, я её убедил, что это обычная прогулка туда и обратно. И я заржал и сквозь смех ответил: "Добро пожаловать в клуб бесправных женатиков. Тебе, Кирон, ещё повезло. Мне моя ненаглядная обычно палец ломает". И тут я наткнулся на сердитый взгляд Виолы, которая у костра воргонила нам горячий перекус и заткнулся. "Я всё слышу". То ли констатируя, то ли угрожая, рявкнула она. И тут произошло то, чего я никак не ожидал, и все мои старания не выдавать к героию моё роство с богом удачи рухнули в один момент. Открылся портал, вышел аригат и огляделся. Заметив меня, он не церемонился, сообщил: "Илос, надо поговорить. Нас ждёт Микталия и не только она". Естественно, все мои бойцы встали на одно колено, кроме уголька, который где-то шлялся в лесу. Но все уже привыкли к таким незапланированным визитам богов, а вот Кирония, как и гарпию, сидевшую с другой стороны лагеря и стопавшую конскую сбрую, материализовала. Не смогли лишь глаза выпучить. Я даже ответить не успел, как Аригад вдруг забеспокоился и начал взглядом обводить нашу стоянку. а потом остановил взгляд на Виолу и подошел к ней. «Лира Виола!» — уважительно обратился он и, показав пальцем на ее ящерицу, которой вампирша кидала кусочки мяса в траву, спросил. «Не расскажете, откуда у вас это животное?» Виола поднялась с колена и, ухмыльнувшись, ответила. «Так это вы у него спросите», — кивнула она головой в мою сторону и пожаловалась. Это не с гномом, на локалис его поил, и Иллус с пьяну провёл какой-то ритуал вызова, итогом которого послужило появление мрака. Может, выли реригат сможете на него повлиять? Каждая его пьянка это катастрофа местного масштаба. Вот же зараза. Но я бы не шла. Но мне очень понравилось, что Вёла больше не тушевалась и не тряслась при общении с бессмертным. На лицо было моё влияние и моё отношение к богам. Странно посмотрев на меня, потом переведя задумчивый взгляд на ящерицу, Аригат произнёс: "Интересно. А у него даже имя есть?" "Да, я его назвала Мрак", ответила вампирша. "Лира Ригат, вы уж верните мне его целым, а то в прошлый раз только бессознательную тушку доставили". намекнула Виола на момент, когда Аригат порталом притащил меня на полеще после встречи с архангелами и богиней смерти. Вот это молодец. Вампирша нашла в себе смелость диктовать богу условия. Я мысленно поаплодировал ей. Хорошо, обещаю вернуть целого и невредимого, даже говорить сможет. "Поломаюсь", ответил Бог и даже не спрашивая моего мнения, открыл портал. Прежде чем вступить в окно портала, я решил отомстить Киронию за то, что втянул нас в слепую в эту поездку, и Виоле за то, что она ябедничала за собственного мужа, и показать им свою значимость за счёт Аригата. «Ведите себя прилично», — начал давать я указания, — «в котелок не поливать друг с другом, не конфликтовать, посторонних не убивать. Вернусь, проверю». Регат ухмыльнулся на мою каверзу, а я, взглянув на обалдевшего начальника безопасности, шагнул в портал. «Здравствуй, Илвус. Присаживайся. У нас к тебе есть тема для разговора». Сразу по деловому начала Мекталия. Я, кивнув головой, сел на свободное черное кресло, которое тут же зашевелилось и приняло удобную для моей комплекции форму. Я еле сдержался, чтобы не взвизгнуть от неожиданности, как девчонка. На мектале была украшенная мелкими драгоценными камнями металлическая защита цвета золота, закрывающая бюст и плечи. Но кусочек разреза груди был виден. Металл сводился к нему узорчатыми лепестками. Шею прикрывал стоячий ворот, также из переплетенных лепестков. Зато каждое плечо было в виде черепа, повернутого в сторону. Под этой керасой, предназначенной скорее для красоты, чем для защиты тела, было обычное черное прямое платье, без каких-либо излишеств. А волосы были заплетены в косу, которая лежала через плечо спереди и добавляла экстравагантности необычному внешнему виду богини. Оригаджиу севшись на точно такое же кресло, которые были расставлены вокруг стола, скорее всего, из чёрного полированного камня. Полез под плащ, на котором я сейчас заметил следы крови, что-то достал и подбросил этот предмет сидящему напротив мужчине, который поймал его одной рукой. "Илвос, познакомься. Это бог знаний и мудрости, более известный в большинстве миров под именем Анахетон." представил нас оригат. В моем понимании это должен был быть разумный преклонного возраста или ботаник в очочках. Но нет, это был подтянутый мужчина с рельефной фигурой, гладко выбритым лицом и с черными кучерявыми волосами, шелковой рубашкой с расстегнутым воротом, эдакий мачо-покоритель женских сердец одной только внешностью. А если он еще и умный... Анахитон, покрутив предмет в руках, поставил его на стол и вынес вердикт. «Это фигурка боевого тритона из обычного камня. Я очень давно не встречал этих животных, потому что при гибели своего хозяина они постепенно затухают и через какое-то время умирают вслед за ним. Так их популяция постепенно и вымерла в боевых конфликтах. «Зачем ты мне показал эту фигурку?» — спросил он о регата. Эту статуэтку мы смектали и нашли сегодня в одном из миров в тайнике давно умершего короля. Но суть не в этом. Только что я видел детеныша Тритона у жены Илвуса, который утверждает, что это он ритуалом вызова смог перенести этого детеныша в мир спящего бога. Все трое бессмертных удивленно уставились на меня, но в ответ я лишь хлопал глазами и не знал, что ответить. "Ше, ну, нарушил бог мудрости. Илвус, с помощью какого ритуала ты смог призвать это животное?" Кивнусно фигурку поинтересовался он. "Гефну, честно, то я не знаю вообще никаких ритуалов. Мы как-то немножко выпили с одним гномом, а утром на полу обнаружил пентаграмму, эту ящерицу ворующую с кухни мясо", честно ответил я. Онахитону хмыльнулса. «Знаю я, как гномы немножко пьют. Я вижу, что у тебя на шее защитный амулет. Не мог бы ты его снять и открыть разом? А я посмотрел, что ты там за пентаграмму изобразил». Мне не очень хотелось открывать свои мысли какому-то незнакомцу, будь он хоть трижды богом. Но под ледяным взглядом Мекталии я не мог отказать, и, сняв амулет с шеи, положил его на стол рядом с фигуркой Тритона. И сразу же почувствовал себя голым перед бессмертными. Анахитон подошёл и положил мне руку на голову и уже через пять ударов в сердце сообщил, что это была стандартная пентаграмма, используемая высшими демонами для вызова сущностей и младших демонов для дальнейшего их порабощения. тобой руководила твоя тёмная половина, потому что под действием алкоголя ты утратил контроль. Но из-за него же перепутал символы, а некоторые вообще неправильно изобразил. Ритуал дал сбой и на вызов перенёсся детёныш боевого тритона, и мир, откуда это произошло, невозможно отследить. Потом бог вдруг отпрыгнул и посмотрел на меня испуганным взглядом. Что случилось, Нахитон? удивлённо спросила Микталия. Меня тоже удивило поведение бога. Он поглотитель И недавно выпил разумного, обеспокоенно произнёс он. И теперь мне показалось, что Бог как будто боится до меня дотронуться и вообще рядом находиться. Это правда, Илус? Ты кого-то недавно лишил души? строгим тоном спросила Микталия, глядя мне прямо в глаза. И от этого взгляда и у меня появился холод внутри. Да, было дело, признался я. Вчера на нас напали. Ну, я и не сдержался. Аригат, ты знал, что он поглотитель? спросила Микталия, но уже более суровым тоном. Аригат выдержал её взгляд и кивнул, хотя я был уверен, что он испытал такой же страх, как и я. На лице Микталии было написано, что она еле сдержалась, чтобы не разразиться бранью и отборным матом об умственных способностях бога везения. Потом повернулась и обратилась ко мне. «Илвус, демонов-поглотители опасаются даже бессмертные, и если узнают, что ты им являешься, то могут постараться прибить тебя просто так, из-за собственного страха, в котором никто не любит признаваться. Ты являешься потенциальной угрозой, поэтому не вздумай пользоваться этими способностями, а лишь в самой крайней необходимости». и стараюсь не поддаваться желаниям своего демона. Значит, тьма возьмёт верх, и ты потеряешь сам себя. Я кивнул головой, а сам подумал, что никто не будет мне диктовать, как жить. И уж тем более богиня, повелевающая смертью. А когда я увидел изменение выражения её лица и вспомнил, что закрывающий мои мысли амулет сейчас на столе, то машинально вжал голову в плечи, ожидая, что сейчас ее оторвут. «Илвус», — прочитав мои мысли, повысила голос Мекталия. «У тебя, как и у Орегата, видимо, тоже острая интеллектуальная недостаточность. Дело не только в тебе, а вообще в жизни родного мира твоей жены, будущего ребенка и друзей». «Илвус», — перебил Мекталию Орегат. А откуда у тебя метка богини сна? Я вылупил глаза и неуверенно промямлил. Понятия не имею. Аригат нахмурился. Вспомни, были в последнее время странные сны. И после слов бога я тут же вспомнил про сон, в котором я встретил необычную девушку. Но действо происходило в моём родном мире, и ведь тогда во сне я понял, что это была бессмертная Ну, потом события закрутились с такой скоростью, что просто забыл об этом инциденте и в подробностях вспоминая, мелочь рассказал про тот сон. Из твоего рассказа непонятно, что нужно от тебя Морфея. Но у неё явно интерес к тебе, сделал вывод Бог удачи, на что я лишь пожал плечами. С богиней сна я разберусь и узнаю её планы насчёт тебя, пообещал Оригат. А теперь послушай историю о том, зачем я твоё сознание перенёс в мир, который мы бессмертные называем миром спящего бога. Сначала он поведал про пожирателя жизни, о том, как тот уничтожил пару миров, и демиурги поймали его в ловушку. Потом повествование пошло о мне любимом, о том, как демон, заключив сделку с арбигатом, перекинул моё сознание в этот мир. которым была гробница пожирателя жизни. Далее рассказал мне о предсказании, в котором я должен сразиться с этим злом, иначе этому миру полный безоговорочный каюк. Как оказалось, эта мразь Гурон была вотаром спешего бога. И зачем он наводит жути на местное население, никто из присутствующих не знал. Потом Орегат поделился информацией о моей энергетике. Мол, по его подсчетам я должен превратиться в какого-то демиурга, который сможет противостоять пробудившемуся безумному на всю голову пожирателю жизни, для которого смерть всего живого всего лишь способ кормежки. Но в конечном итоге никто из них не смог толком сказать, в кого я в результате превращусь, даже бог мудрости. который сидел в молчании и пристально меня изучал. Информация не была для меня ошеломляющей. Чего-то подобного я и ожидал и в очередной раз убедился, что я всего лишь пешка в играх бессмертных, которые при необходимости скинут с игрового поля и забудут. Даже если из тебя не получится демиурга, то это ничего не меняет. Предсказание прозвучало, и это не прихоть богини судьбы, а воля самого мироздания. Так что, как ни крути, от встречи с пожирателем жизни тебе не отвертеться. Обрадовал меня Орегат. Я тут же дерзко прокомментировал услышанное. — Не страшно, если жопа приводит к приключениям. Главное, чтобы приключения не привели к жопе. — Поэтому? — взяла слово Мекталия. Мы решили предоставить тебе выбор. Или пусть всё остаётся как есть, или можешь воспользоваться зерном души и ускорить процесс твоей трансформации. Оно лежит на столе рядом с твоим амулетом. Но есть риск, что после использования этого артефакта ты сможешь превращаться неизвестно в кого. Но варианты самые разнообразные. Все зависит от твоего характера и того, кем ты хочешь быть на самом деле. Принуждать тебя к чему-либо мы не можем по законам мироздания. Так что, Илвус, это лишь твое решение. Илвус вдруг нарушил свое молчание Анахитон. Ты единственный в своем роде экземпляр. Я сейчас изучил твою ауру, и с точки зрения вероятности аспекта призматической парадоксальности А его превращение обусловлено твоими эмоциональными всплесками, которые формируют твою энергетическую составляющую, находящуюся на ранней стадии развития. И зерно души для твоей будущей сформированной сущности лишь некоторый толчок для ускоренного развития переплетений энергий противоположных субстанций. Что ляпнул я, глядя на бога мудрости, как на идиота? Но ничего не поняв из этой билиберды, идиотом, похоже, был я. А заметив, как Аригат тоже состряпал кислую морду на его заумную речь, порадовался, что я не один такой тупой за этим столом. Анахитон хмыкнул и пояснил: "Гороба, говоря, в тебе сейчас тёмные и светлые энергии, и какое-то решение принимаешь в какой-либо ситуации, то в зависимости от этого, Определенная энергия и будет преобладать в будущем тебе. А зерно — это лишь пендаль для формирования сущности в тебе. И, кстати, почти одновременное совпадение по времени твоего вызова боевого Тритона и найденная статуэтка Мекталии и Орегатом не может быть банальным совпадением. Шанс такой случайности равен примерно один к миллиону. Поэтому можно сделать вывод, что мироздание так привлекает ваше внимание и, возможно, хочет сказать, что зерно души предназначено именно тебе, Илвус. Иначе оно бы сделало так, что артефакт просто бы не был найден. Я высказал свое мнение, а дальше сами решайте. Закончил бессмертный. Я потянулся к амулету, но анахитон меня остановил. Илвус. Если ты не против, позволь мне поставить свою метку в твою ауру. Зачем? удивился я. С научной точки зрения это очень интересно для изучения. Хотелось бы понаблюдать за процессами твоего развития. С помощью метки я это смогу делать, даже не посещая мир спящего бога. Меня это уже начинало раздражать и злить не на шутку. Каждый бессмертный так и норовит повесить на меня свой маячок. Я чувствовал себя как будто под постоянным прицелом видеокамер. А этот теперь хочет из меня изменяющую под опытную мышь сделать. И я нагрубил в ответ. У меня аура не резиновая, там уже места нет. Но вмешалась Микталия. Илвос, метка бога мудрости не будет бесполезна для тебя. Если он вдруг заметит опасность в переплетении твоих энергий, то сообщит нам, ведь так она хитон. На что тут кивнул головой, и я согласился на его просьбу. Богине смерти я не смог отказать, страх перед нею никак не отпускал. Когда бог мудрости убрал руку с моей головы и закончил колдовать над моей аурой, я надел обратно защитный кулон, А чую испытал сильное облегчение и взяв в руку зерно в виде мутного шарика, похожего на стекло, сказал: Можно я это заберу себе и потом решу, нужно ли мне его применять? Сначала нужно обдумать всю эту ситуацию. Ну, мы и предполагали, что ты примешь такое решение, так что бери и смотри, не потеряй. Если решишься активировать его, то просто проглоти. А добрый ли Микталия? "Не прекращай выпивать доша разумных, а то без работы меня оставишь". То ли пошутила, то ли предостерегла меня богиня смерти. "Возвращайся к своей Эльвус", дав понять, что аудиенция окончена, Оригат открыл портал и напоследок попросил: "Береги себя и жену". Для меня, честно говоря, была удивительно такая забота Оригата обо мне. Я от неожиданности не смог ответить ничего путного, лишь проборбнил под нос: "Сколькость, бережё, новобог бережёт". Илвус, перед тем как я хотел вступить в окно портала, окликнула меня Микталия, и когда я обернулся, сообщила: "Я позаботилась о душе твоего друга. У него будет достойное перерождение". Я кивнул в знак благодарности. и шагнул в черноту